Глава восьмая Форма сидела ладно, но это было странно. Никогда он не помышлял о карьере военного. Майор крутился перед пыльным трюмо, критически оценивал свой внешний вид. Форма не полевая, брюки ниже щиколоток, ботинки, мундир без ремня. В петлицах эмблемы войск связи, у всех такие, вплоть до командира части. Что-то вроде маскировки. Где-нибудь на Урале в аналогичной части люди носят петлицы артиллеристов на дальнем востоке танкисты или инженерные войска это ни о чем не говорило получив на складе сверток поехал на квартиру поработал утюгом картинка в зеркале в принципе устраивала модником становишься подумал Кольцов выключил утюг и покинул жилище у вас с зачехленным верхом стоял у подъезда вмятина на левом крыле в глаза не бросалась но раздражала «С танком столкнулись», — пошутил Игнатов. «Танк не пострадал». Бак залили доверху, спасибо местным товарищам. Время летело незаметно, часовая стрелка перешагнула за цифру три. Он выехал со двора, обогнул бойлерную. Навстречу прошли двое военных, энергично жестикулируя. Незнакомый водитель привлек внимание, обернулись. Похоже, в этом городке все знали друг друга. Две женщины в легких плащах шли по тротуару в попутном направлении. Обернулись на шум. Та, что повыше, махнула рукой без особой надежды. Женщины продолжили движение. Что называется позднее зажигание. Михаил проехал метров тридцать, притормозил, сдал назад. Самое время обзаводиться знакомствами. Зацокали каблучки, дамы ускорились. Одна была постарше, но симпатичнее. Вторая тоже ничего, но, по мнению майора, имела слишком большой рот. Но фигурами бог наградил обеих. «Ой, мы вас не знаем», — обнаружила, открыв дверь, миловидная рослая особа. Прошу прощения, товарищ, думали свои. Свои есть, улыбнулся Кольцов. Прибыл в командировку из Москвы. Живу на третьей линии. Подбросить гражданки? Если не трудно, дама пытливо разглядывала новое лицо. Меня Оксана зовут. А это Белла, мы соседки, нам недалеко. Белла у штаба выйдет, а я чуть дальше, на трассе. Садитесь, великодушно предложил Кольцов. Довезу, куда скажете. Неплохо провожу рабочий день, мелькнула мысль мы рассыпались в благодарностях, стали рассаживаться. Оксана села сзади, была рядом, пристроила на коленях сумочку. У нее был действительно слишком развитый рот, а в остальном все на месте. Недостаток или нет, дело спорное. Кому-то нравится. Оксана подалась вперед, оперлась о спинке сидений. У нее был курносый нос, кокетливо поблескивали глаза. «Как плохо, что вы в командировку, а не навсегда», — сказала Оксана, — «такой видный мужчина». «Серьезно?» — удивился Михаил, трогаясь с места. «В ваших краях нехватка мужчин?» «Не заметил». «Смотря какие мужчины», — сказала Белла. У нее был бархатный голос и красивые глаза. Обе женщины засмеялись. «Хорошо тут у вас», — сделал вывод Кольцов. «Думал, хуже будет». Они опять захихикали, беззаботно, непринужденно, с откровенным интересом таращились на нового знакомого. «А вы правда из Москвы?» — спросила Оксана. «Вы такой счастливый. в Москве живете». «Не задумывался о таком счастье», — откровенно признался Кольцов. «Где родился, там и пригодился. У вас тоже славно. Природа красивая девушки, как на подбор». Белла прыснула. «А вы и надолго к нам?» «Пока не знаю. Решу служебные вопросы и на крыло. Неделю пробуду, может, две». «Везучий, можете путешествовать», — мечтательно произнесла Оксана. «А для нас земной шар — это речица». «Неправда», — возразила Бела. «В Гомель в марте ездили, там как раз снег сошел, и было очень красиво». Грязь, собачьи какашки, брызги из-под колес. Девчата попались жизнерадостные, из тех, что смеются при виде пальца. Или строили из себя простушек. «Расскажите о Москве», — попросила Оксана. «Что там нового? С женой поди каждый вечер гулять ходите». «А что там нового?» — смешную провокацию можно было и проигнорировать. «Стоит Москва, тысячу лет стоит и еще две тысячи простоит. Краше только становится. О себе лучше расскажите, девчата. В штабе работаете». «Ага, я в штабе согласилась, была В секретариате на гражданской должности. Бумажками заведую. А Оксана Юрьевна у нас настоящий врач в больнице, терапевт. Людей лечит. И вас полечу, если придете, — подхватила Оксана. У вас же что-то болит, признайтесь. У любого человека что-то болит». «Надо подумать», — засмеялся Михаил. «Сходу так и не скажешь». «Ой, остановитесь!» — похватилась Бела. «Мы штаб проехали. Вот, спасибо!» Она бросила на прощание любопытствующий взгляд, выпрыгнула из машины, обежала вокруг капота и засеменила к штабу. «А мне чуть дальше!» — сказала Оксана. «На дороге выйду. Вам же направо, а мне налево сама добегу». «На волю собрались!» — пошутил Кольцов, включая передачу. «На волю!» — вздохнула попутчица. «Какое удивительное слово! До вечера хочу в Речицу съездить, там тетушка живет» а потом вернусь последним автобусом и утром на работу. — От КПП ходят автобусы до Речицы? — удивился Михаил. — Конечно, ходит, пожала плечами Оксана. Но не от шлагбаума. Нужно километр до развилки пройти. Там трасса местного значения и остановка. Автобусы каждый час курсируют. — Понятно, — пробормотал Кольцов. — Часто бываете в Речице? — Вы словно допрос ведете, — засмеялась женщина. — А куда еще можно съездить? — Только в Гомель, но это дальше. — В Речице неплохой универмаг, можно что-нибудь купить. За универмагом красивый парк, через квартал колхозный рынок. Здесь, в Заречье, снабжение неплохое, с голода не помрешь. Но уж больно все однообразно, иногда так надоедает. Хочу еще по аптекам пробежаться, лекарств купить. «Ой, остановите перед выездом на дорогу», — встрепенулась Оксана. «Тут 200 метров до КПП, добегу». «Пешая ходьба, между прочим, укрепляет иммунитет». — Поберегите, Оксана, свои ноги! — проворчал Кольцов, поворачивая влево. — Довезу до шлагбаума, а там уж извиняйте сами. Работа ждет. — Ой, спасибо, — обрадовалась врач-терапевт. — Я вам тоже когда-нибудь доброе дело сделаю. Она выразительно сверкнула глазами. Михаил остановился в пятнадцати метрах от пропускного пункта, прижал внедорожник к обочине. Оксана рассыпалась в благодарностях, обворожительно улыбнулась и покинула машину. Застучали каблучки по бетонному покрытию. Кольцов наблюдал, как она проходит в пост, предъявляет пропуск, следил за женщиной не только он. Стоящий на обочине солдатик из бодрствующей смены зачарованно проводил Оксану глазами, вздохнул, когда она вышла за пределы части. Служить в 12-м управлении было, безусловно, почетно, но муторно. Солдат держали в черном теле, гражданских они видели только издали, увольнений не было в принципе. Куда увольняться? Повсюду леса и болота». Отпуска предоставляли в крайнем случае, в основном в связи со смертью близкого родственника. Солдаты срочной службы два года сидели в части, бурно радуясь командировкам, хоть мир посмотреть, оттачивали боевые навыки, несли караульную службу. День увольнения в запас был самым счастливым в их жизни. Но даже в этой части, если верить Игнатову, находились люди, желающие остаться на сверхсрочную службу. Подписывали контракт. Получали лычки старшин или звездочки прапорщиков, что было абсолютным тупиком в военной карьере. Путь от прапорщика до лейтенанта был длиннее, чем от солдатского ранца до маршальского жезла. Михаил вышел из машины, осмотрел местность. Солдатик бодрствующей смены сделал вид, что он здесь один, отвернулся. Из-за забора, где находилась гауптвахта, доносились грозные крики, перемежаемые матом. Неудачникам, загремевшим на десять суток, поблажек не давали. Со стороны городка подошел мужчина в штатском, покосился на кольцова на всякий случай кивнул. Караульные людей не обыскивали, только проверяли документы и проводили визуальный осмотр. Могли заглянуть в чемодан или в хозяйственную сумку, а могли и не заглянуть. С обратной стороны к КПП подъехал грузовой «Урал», водитель призывно загудел. Поднялся шлагбаум, и семитонная махина въехала в часть. За рулем, рядом с сопровождающим, сидел ушастый ефрейтор. На вид совсем мальчишка. Пренебрежительно покосился на майора, стоящего на обочине. Вывод назревал неутешительный. Из счастья можно вынести все. Могли попасться, но пока не попадались. Женские сумочки точно не досматривали. Майор докурил, развернул машину и двинулся прямо по дороге. Проехал развилку на Заречье, свернул направо к железнодорожной площадке. Поставил машину у ограды, понаблюдал за работой объекта. Входить на территорию смысла не было. Солдаты охраняли площадку, пыхтел тепловоз, вагоны загоняли в продолговатое строение, где проходила загрузка. Лязгались цепки, что-то громко стучало, ухало. С обратной стороны задним ходом выбрался Урал. С подножки спрыгнул водитель, прислонился к колесу, закурил, подставив майскому солнышку скуластое лицо. Из здания доносился утробный гул, работал мотор подъемника. Перекликались рабочие, осуществляющие погрузку. Дернулся тепловоз. Поволок из загрузочного цеха зеленый вагон. На вид обычный, почтово-багажный. Настоящими были только одно окно и одна дверь, купа для караула. Остальные нарисованы. Под усиленной стальной оболочкой находился отсек для перевозки изделий. Тепловоз оттащил вагон за соседнее с цехом строение. Остался работать на холостом ходу. Образовалась рабочая пауза. На свежий воздух потянулись люди в комбинезонах, явно не солдаты. Закурили. Следующая остановка была здесь же, на правой стороне шоссе. За железными воротами работала автобаза. В центре предприятия возвышалась караульная вышка. Часовой в пилотке зорко осматривал вверенную территорию. Здесь тоже что-то лязгало и гремело. Работало ремонтное хозяйство. На объекте несли службу бойцы автороты. У ворот выстроились грузовые «Уралы», выкрашенные в темно-зеленый цвет. Между ними мельтешили солдаты в промасленных робах. Двое перетаскивали тяжелый ящик с инструментом. Михаил отпустил сцепление, двинулся дальше. За автобазой в узком проезде находился склад ГСМ, обнесенный двумя рядами колючей проволоки. Несколько кирпичных построек, цистерны под жестяным навесом, двое часовых, один на вышке, другой на земле. Кольцов медленно проехал мимо, уперся в тупик перед лесом, развернулся. Шоссе, когда он вернулся, было пустынным. Открытая местность заканчивалась, к обочинам подступали леса. Он снова поехал, поглядывая на уплотняющийся ельник. По обочине навстречу проследовал караульный наряд, разводящий сержант, трое рядовых с автоматами и полными подсумками. Явно старослужащие шли в развалку, ломая строй, вели задушевную беседу. Гимнастерки и штаны ушиты до неприличия, крючки на воротнике расстегнуты, пилотки на затылках или, наоборот, на глазах. При виде приближающегося уаза немного подобрались, выровняли строй. Машина проехала, снова расслабились, приняли прогулочный вид. Следующим объектом на дороге теперь уже слева был узел связи. Михаил остановился, покинул машину. Курить не хотелось, но для порядка закурил. Строения прятались за деревьями, шевелились часовые, неизменный атрибут секретных объектов. Над деревьями возвышались антенны, путались провода. Объект был невзрачный и на первый взгляд незначительный. На деле наоборот. На местный узел связи стекалась информация чуть не со всех частей 12-го управления, по крайней мере находящихся в Европейской части Союза. Под землей располагались бункеры, напичканные аппаратурой. Связисты работали круглосуточно, перегоняя с объекта на объект важную информацию. Мог ли Крот работать на этом участке? Однозначного ответа не было — То, что Крот один из ведущих специалистов в технической территории, сомнений не было. Об этом говорил характер передаваемых на запад секретных сведений. Никакой связи с такое не добудет, но сообщника на узле он мог иметь. Это позволяло синхронизировать действия и точнее бить в цель. С тем же успехом сообщник мог быть из офицерского состава батальона, с автобазы, ЖД-площадки. Из задумчивости Михаила вывело появление группы местных спортсменов. Военные бежали кросс, их было не меньше взвода. Большинство бежали кучкой, остальные растянулись. Без оружия, но по всей форме. За спинами тяжелые вещмешки, судя по бритым черепам и затравленным взглядам молодое пополнение. Так называемый карантин. Месяцы или два их изолируют от общества, безжалостно гоняют, муштруют, выжимают семь потов, а потом более-менее подготовленные солдаты вливаются в дружную армейскую семью. Бедолаги пробежали мимо, бледные, как призраки, едва переставляли ноги. Кто-то держался, кто-то отставал, задыхался, хватался за сердце. Трое едва плелись позади колонны. На них орали плечистые сержанты, бегущие сзади, обещали сгноить, зачмырить до самого дембеля. Зрелище было душераздирающее. Михаил проводил глазами жалкое подразделение. Далеко им еще до дембеля. На многие месяцы полнейшая безнадега. Но иначе и не выкуешь из инертной массы полноценных солдат. Солнце неумолимо опускалось, но пока еще висело над деревьями. Часы показывали половину пятого. Внедорожник продолжил осваивать асфальтовую дорогу. Хвойные леса перемежались с осинниками, стеной вставал ветвистый подлесок. Слева показались серые ворота батальона, трехэтажные казармы из силикатного кирпича. Батальон занимал небольшую площадь, примерно половину квадратного километра. На раздвижных воротах алела пятиконечная звезда. Михаил сделал очередную остановку напротив ворот. Рядом расположился стенд для разряжения оружия, плакат, подробно рассказывающий, как это делать. У батальонных ворот стояли машины, у азики окрашенные в защитные тона буханка, почему-то гражданские жигули. Впереди по курсу виднелись пассажирские автобусы, прижавшиеся к обочине. Водители курили, смеялись. До технической территории здесь было рукой подать. Она находилась по соседству с батальоном. Дорога обрывалась через полтора ста метров у контрольно-пропускного пункта. На технической территории его сегодня не ждали, но было бы крайне любопытно туда заглянуть. Решение созрело спонтанно. Он перешел дорогу, шагнул на КПП батальона. Военный с красной повязкой на рукаве из подлобья посмотрел на незнакомое лицо, прочитал бумаги. — С какой целью в нашу часть, товарищ майор? — Там написано, сержант. — Проверка из главного управления. — Хорошо, товарищ майор, проходите. Дежурный, поколебавшись, освободил проход. Едва незнакомец прошел мимо, юркнул в свою коморку и стал звонить. Это не имело значения. Осмотру подлежало все. Батальон жил по распорядку. Справа вытянутое одноэтажное здание, видимо, штаб батальона. У крыльца произрастал роскошный каштан. Листва была настолько густая, что закрывала ствол. Под каштаном примостилась лавочка, на которую никто не садился. У входа в штаб курили офицеры. По асфальтовой дорожке Михаил вышел к плацу. Площадка была внушительной, на ней поместился бы целый пехотный полк. Справа от плаца столовая, на противоположной стороне гарнизонный клуб, остальные стороны прямоугольника трехэтажные бараки для размещения личного состава. Игнатов просвещал в батальоне несколько полностью укомплектованных рот: три из них караульные, а второта рота связи. Кое-что по мелочам, хозяйственный взвод, строители. Военнослужащие, задействованные в охране объектов, занимаются боевой и политической подготовкой. Каждый день занятия, стрельбы, окапывание, изнурительные кроссы, бойцы осваивают станковые гранатометы АГС-17, переносные зенитные комплексы «Стрела». Время на отдых только вечером, после обязательного просмотра программы «Время». И это правильно. Дашь солдату послабление, вся оборонная мощь посыплется. И здесь же терзали молодых из карантина, учили ходить строевым шагом, делать повороты, развороты, держать строй и правильно отдавать честь в строю и вне строя. Отличить молодых солдат от старослужащих было несложно. Угловатые фигуры, неверное движение, несогласованность, кто в лес, кто по дрова. Старались топать как можно громче, закусывали губы от усердия, обмундирование мешком, ушиваться прерогатива дедушек. Ремни затянуты так — что невозможно вздохнуть. Крючки застегнуты. Если расстегнешь, огребешь по полной. Драли глотку сержанты, оскорбляли неопытных вояк, по десять раз заставляли выполнять одни и те же упражнения. «Обленились, военные! Расслабились! В конец оборзели!» — рычал коренастый старшина срочной службы, обходя шеренгу и впиваясь в каждого солдата маленькими глазками. «Ну хорошо, в столовую не идем, будем тренироваться! Упор лежа принять!» «Сорок отжиманий, и, не дай бог, кто-то остановится!» «Нас дерут, а мы крепчаем», — подумал Кольцов, проходя мимо. Армейская жизнь была ему чужда. Крепить оборонную мощь он предпочитал другими способами. Но кому-то это нравилось. У чепка солдатского кафе, оживленно разговаривали старослужащие. Они свое отбегали, теперь вели спокойную жизнь, которую портили только суточные наряды. На волейбольной площадке, раздетые до пояса, игроки — Перекидывали мяч через сетку. Кольцов обошел плац, ловя недоброжелательные взгляды. Чужаков везде не любят. Снова вышел к столовой, и повернул за казарму. Здесь находились подсобные строения, за казармой площадка для физических упражнений, пустующая в неурочное время. Дальше тянулись кусты, хозяйственные постройки, сломанная автотехника. Хрюкали свиньи в свинарнике, во дворе хозблока возились солдаты в расстегнутых фуфайках. Здесь была епархия хозяйственного взвода. Через пару минут майор вышел на границу батальона. Деревянная ограда, усохший плетень, смешная калитка, для вида запертая на висячий замок. Он постоял у калитки, закурил, вглядываясь в гущу растительности за пределами периметра. Тропа в эту гущу, пусть отчетливо, но все же выделялась. Периметр части пролегал дальше, с датчиками контрольно-следовой полосой, двумя рядами колючей проволоки. Если срабатывал периметр, выдвигалась тревожная группа, ей хватало несколько минут, чтобы достичь места. Тревога срабатывала часто, но всегда ложно. То сбой в цепи, то ветку с дерева отломит и замкнутся провода, то лесная живность заденет. И все же с периметром было что-то не так. По словам Игнатова, солдаты бегали в самоволки. Не часто, но случалось. Каким образом они это делали, большая солдатская тайна. Голь на выдумке хитра. На недоуменный вопрос, куда тут можно бежать, Игнатов объяснил популярно. «Единственный населенный пункт — деревня Володарка в десяти верстах, замшелая, забытая властями и богом». Но винноводочный магазин в ней есть. Тропа протоптана поколениями, и бороться с этой напастью невозможно. Да особо и не пытаются. Бойцы хозяйственного взвода угрюмо поглядывали на чужака. Контроль над ними почти отсутствовал, жили сами по себе». Возникло ощущение, что он находился на сцене перед зрительным залом. Докурив, Михаил зашагал обратно. В районе столовой возникло неожиданное препятствие. Жилистый старший лейтенант с красной повязкой на рукаве и двое солдат за его спиной, в чистом ХБ, серьезное, со штык-ножами на поясах. — Прошу прощения, товарищ майор, офицер по уставному отдал честь. — Старший лейтенант Ведерников, помощник дежурного по части. — Я могу посмотреть ваши документы? Нас не предупреждали о внеплановой проверке. А какой смысл в плановых проверках? Дорожки подметут, траву покрасят, неинтересно. Михаил подавил улыбку, достал документы. Ведерников морщил лоб, просматривал бумаги. Сталкиваться с подобным ему еще не доводилось. Он был молод, в обозримом прошлом окончил военное училище. На такое счастье загреметь в тьму таракань, конечно, не рассчитывал. Но какой выбор, если приказали? «Вы не могли бы проследовать со мной к дежурному по части и объяснить цель визита?» Ведерников поколебался, отдавать или нет документы шпиону, в итоге все же отдал. Но лица у военных оставались напряженными. «Разумеется, Ведерников», — кивнул Кольцов, — «ведите к дежурному, поговорим». В принципе, военные поступали правильно. Прошел сигнал, в доме чужак. Вроде имеет право, но кто его знает. Чужаки никому не нужны, ни офицерам, ни солдатам». Мирок замкнутый, стабильный, что здесь происходит, всех устраивает, вмешательство извне — явление нежелательное. До штаба батальона было три минуты ходьбы. Ведерников шагал размашисто, не оборачивался. Рядовые приотстали на всякий случай, делали вид, что они народ подневольный. В коридоре напротив входа размещалось знамя батальона в стеклянном колпаке, обязательный часовой в парадной форме с автоматом. В подсумке три снаряженных магазина на случай, если придется отбиваться от вражеского нападения. Часовой стоял по стойке смирно, среагировал на скрип двери. Пошедшие небрежно козырнули незнакомый майор тоже. Дежурный по батальону сидел в аквариуме, угловая часть здания имела сплошное остекление. Он видел все казармы, клуб, частично столовую, плац и даже фрагмент местного арсенального хозяйства. Комнату обжили, пульт под рукой, поблескивали огоньки. Стол, застеленная кушетка у дальней стены. Капитан, державший руку на пульсе, пружинисто поднялся, как бы ненароком заслонил собой раскрытый журнал «Дружба народов». Остальные в комнату не заходили, доставили и ладно. Капитан Романенко, дежурный по батальону, представился осанистый мужчина лет сорока с живыми глазами. «Мы вас не знаем, товарищ майор. Допускаем, что вы имеете право здесь находиться, но так не делается. Вы должны были поставить в известность хотя бы меня». «Буду знать, капитан!» — кольцов не стал спорить, сунул дежурному бумаги, с любопытством огляделся. «Мир отстояли, мир защитим!» — бодро уверял плакат со стены. «Честь и слава отличникам боевой и политической подготовки!» — гласил другой образец агитпропа. «Офицеры батальона дежурили, видимо, посуточно, в порядке живой очереди. Вы присаживайтесь!» — дежурный оторвался от бумаг, мельком глянул на Михаила, снова погрузился в чтение. «Спасибо, капитан, постою. Ты же отпустишь меня или что-то не в порядке?» «Не знаю, товарищ майор», — честно признался Романенко. «Это вы мне скажите. Мы имеем право знать, что делают в нашей части посторонние». «Просто осматриваюсь, капитан». Похоже, начиналась неизбежная сказка про белого бычка. «Я вхожу в группу, присланную с инспекцией из Центрального аппарата главного управления. Проверка комплексная, если позволите, не буду сообщать вам подробности». «Не спешите сажать меня под арест, договорились? Позвоните начальнику первого отдела майору Игнатову Виктору Петровичу. Полагаю, он вам знаком». Тень недовольства пробежала по лицу дежурного. Он сел к телефону, достал потертую шпаргалку с номерами служб и отделов. Палец скользил по списку, Михаил терпеливо ждал. С уводили новобранцев. Они неумело чеканили шаг, выбрасывая ноги. Романенко отыскал нужный номер, дозвонился до первого отдела. Игнатов был на месте, он все объяснил сомневающемуся дежурному. «Я понял, товарищ майор», — дежурный повесил трубку и устремил на Кольцова печальный взгляд. «Не в претензии, капитан, вы действовали согласно инструкциям», — успокоил его Михаил. «Я могу идти?» «Да, конечно, товарищ майор, но в будущем извещайте о ваших визитах хотя бы дежурного по части. Можете подождать подполковника Баклицкого и майора Гизатулина, это командир батальона и начальник штаба». В данный момент они на совещании, но скоро прибудут. «Вручить верительные грамоты?» — подумал Кольцов. «Хорошо, подожду на улице. Прошу прощения за беспокойство». Под сенью каштана велись, полчища мелко вогнулся. Понятно, почему на лавочку никто не садится. Пересекаться с руководством батальона откровенно не хотелось, но Кольцов подождал. Не стоит ссориться с военными. Снова закурил, стал прохаживаться вдоль здания. К вечеру активная жизнь затихала. Ворота батальона были закрыты, на крыльце КПП курили срочники с красными повязками. Бойцы предпочитали сигареты без фильтра. У штаба дымили офицеры, местные штабисты еще не разошлись по домам. Командиры предпочитали сигареты Гродно с фильтром. Михаил ловил обрывки фраз. «Еще неделя и в отпуск со своим самоваром», — посмеивался полноватый капитан. «В Одессу поедем, к родне моей благоверны. Ах, Одесса, как же она хороша!» За чужаком украдкой следили, спину жгли взгляды. Офицеры перешептывались, думали, кольцов их не слышат. «Какой-то тип подозрительный вертится. он он. Ведерников про него рассказывал. Что хочет, непонятно, врет, что с инспекцией. Какая нахрен инспекция под вечер? Помните мое слово, мужики, это военная прокуратура. Прапорщик Сурков, сука, проворовался, половину тушенки со склада на сторону продал. А теперь из-за этого жулья всем отдуваться». Вспомнился анекдот, порочащий советскую армию. Идет международная конференция по вооружению. Американцы хвастаются. А мы водородную бомбу изобрели. Страшное оружие, личный состав гибнет, а здания и материальные ценности остаются. Русские встают. А мы еще лучше оружие изобрели. Прапорщик называется. Личный состав остается, а материальные ценности исчезают. Офицеры накурились, скрылись в здании. Михаил посмотрел на часы. Руководство батальона задерживалось. Он знал, что сказать, не привлекая внимания к основной теме, но ждать уже не хотелось. Им надо, пусть приходят. Майор выбросил окурок и зашагал к КПП. Вздрогнул. Над плацем раздался дружный рев. «У солдата выходной! Пуговицы в ряд!» Пели с удовольствием и явно не новобранцы. Михаил остановился у КПП, насладился зрелищем, Репертуар строевых песен в советской армии не отличался разнообразием. Незаметно подошло время ужина. В части кормили рано, чтобы переварили до сна. Рота взводно шла на ужин в столовую. Путь к еде был непрост, через плац и хоровое пение. Шли красиво, хоть и расхлябанно. У столовой песня оборвалась, бойцы топтались, изображая шаг на месте. Человеческая змейка потянулась в столовую. Под ложечкой засосала, просыпался голод. Михаил поднялся на крыльцо к турникету. Хотелось надеяться, что машину не заминировали. Оперативники еще не разошлись, листали дела работников секретного предприятия. Стопка отобранных дел была, слава богу, тоньше забракованной. Игнатов помогал, внешне ничем не выказывал раздражение. Дым в помещении висел коромыслом, стеклянную пепельницу переполняли окурки. На переносной электроплитке бурчал чайник. — Развлеклись, товарищ майор, потратили казённый бензин, — проворчал швец. — Ну, теперь работа просто галопом помчится. — Не завидуй, — отрезал Михаил, падая на стул. Устал он в этот день изрядно. Не сказать, что прокатился зря. Остались кое-какие впечатления. — Дежурный из батальона звонил, — сказал Игнатов. — Хотели тебя арестовать. Этот парень, кстати, прав. Мог бы предупредить, что хочешь погулять по батальону. Не любят там нашего брата так и ждут какой-нибудь пакости». «Не будет оснований, не будет и пакости», уверил Михаил. «Что с успехами?» «Ничего», вздохнул Вишневский. «Работать будем долго, трудно и мучительно. Пока отобрали восемь кандидатур, самые компетентные и значимые фигуры с технической территории. Инженерно-технический персонал, все военнослужащие в звании от майора до полковника, начальники цехов, производственных линий, отделов материально-технического обеспечения и безопасности. Есть завсклады. «Товароведы!» — пошутил Швец. «Завтра список расширится, мы просмотрели только сотню дел. Если составите компанию, работа пойдет веселее». «Что по почерку на конверте?» — Михаил повернулся к Игнатову. «Люди работают, пока результата нет. Трудность заключается в том, что нельзя действовать грубо, чтобы не спугнуть. Есть список женщин, проживающих в Заречье. Почерк не принадлежит подростку». Нужно проверять всех женщин от 18 до конца. Таковых больше 300, не удивляйтесь. Исключать нельзя никого, даже пенсионерок, которых, кстати, немного. Женщин-военнослужащих проверить несложно. Они пишут рапорты, докладные записки и тому подобное. Тут главное без рекламы. С гражданскими, особенно с молодыми мамами, куда сложнее. Многие из них вообще не работают, сидят на шее у мужей. Где добыть образцы их почерка? Придется проявлять фантазию и, опять же, не засветиться. А гражданские объекты, школа, больница, детский сад, магазины... Даже не рассчитывай на быстрый результат, Михаил Андреевич. «Все, достаточно на сегодня, а то скоро шарики за ролики закатятся». Игнатов посмотрел на часы. «Двигайте в столовую, она пока работает. И домой, отдыхать. Я тоже пойду. Жена заждалась. Она, конечно, привычная, но однажды может рвануть. Да, забыл сказать, Михаил Андреевич». «Получено разрешение, завтра с утра едем на техническую территорию. А то, чую, не успокоишься, пока не сунешься в наше пекло». Кормили в столовой более-менее, но привкус во рту остался. Сотрудники оказались умнее. Купили в местной кулинарии котлеты-полуфабрикаты и убежали жарить их самостоятельно. «Ума не приложу! Когда это я вырос?» — удивлялся Вишневский, прощаясь с начальником. Михаил в одиночестве доехал до третьей линии. Единственное место у подъезда было занято подержанной буханкой. Пришлось огибать дом, бросать машину на пустыре и пешком возвращаться. Небо темнело, там, где зашло солнце, переливались огненные полосы. Он постоял под деревом, миновал бойлерную, побитую временем и социалистическим хозяйствованием. Из складки вываливались кирпичи, рубероид, залитый гудроном, порвался и вздулся. Детская площадка пустовала, всех малышей развели по кроватям. В квартире на первом этаже ругались мужчина и женщина. Еще и окно открыли, чтобы соседи лучше слышали. Вникать в местечковые дрязги не хотелось. Майор прошел мимо. «Я видел, как ты гадюка на него смотрела», — рычал мужик. «Ну подожди, радость моя, пучеглазая, когда-нибудь досмотришься». Опасные интриги и адюльтеры были неизбежной составляющей подобных городков. Чем еще заняться? На лавочке у подъезда сидел ушастый паренек с погонами старшего лейтенанта с печалью во взгляде. Очевидно, ком взвода Гончаренко — счастливый отец и муж девушки, любящий оглядываться на чужих мужчин. Начал было подниматься, чтобы приветствовать старшего по званию, но Кольцов отмахнул соседи уж. Вошел в прохладный подъезд, освещенный единственной лампочкой. Посторонние квартиру не посещали, что было бы странно. Он рухнул в колченогое кресло, бросил на диван фуражку, провалился в забытье. Подавляющее большинство советских граждан мысли о работе оставляли на работе. Майор был не такой. Мысли о работе путешествовали вместе с ним, и когда он впадал в состояние покоя, пухли, как дрожжевое тесто. Привкус ужина во рту остался, пришлось перебить его холодной заваркой. Курение, душ, снова курение, процедуры отработаны. Отсутствие балкона начинало злить. Почему именно в этой части дома их забыли поставить? Что за подлый архитектурный прием? На месте не сиделось, он блуждал из кухни в ванную, из прихожей в комнату. Включил телевизор, терпеливо дождался, пока пропадут полосы. Снова в вечер с Леонидом Ильичом? Угадал. Выдающийся политический деятель современности невнятно вещал с трибуны. Принятие продовольственной программы было в самом разгаре, назревали эпохальные события. Замерли в тревожном ожидании советские граждане, Мелькнула мысль, где будем хлеб покупать, если в США коммунизм построят. Несколько минут Михаил честно пытался вникнуть в происходящее. Брежнева было жаль. В принципе, не старый, и не такие древности заседали в Политбюро. Что с ним случилось? Долго будут мучить неплохого в сущности человека. Он же не понимает, о чем говорит. Помнит хоть, что является лидером международного коммунистического движения. А еще большим писателем. Закопать на целине, присыпать малой землей, чтобы не было возрождения. Каким-то злым он становился. Собственные мысли порой пугали. Прикрыл глаза, стал успокаиваться. Потянулся к ящику, переключил программу. Потрясающе! На втором канале начинался мультик про малыша и Карлсона. Одно из любимых зрелищ советских детей и их родителей. Михаил устроился в кресле и посмотрел с удовольствием. А также продолжение «Карлсон вернулся». Помимо эстетического удовольствия, масса полезных знаний. Как грамотно прятаться, вести конспирацию, опять же использование малых летательных аппаратов. Ночью ворочался, долго не мог уснуть. Сотрудники наверху топали, как слоны, чем они там занимались. За стенкой плакал ребенок, жалобно, надрывно. Сон наступал и тут же откатывался. Воспоминания сменялись видениями.